В этот миг пол под ногами штурмана дрогнул и ушел вниз. Раздался тонкий свистящий звук. Михаил Антонович, кажется, вскрикнул, потому что Ермаков спросил его, что он сказал. В репродукторе взвыли сирена, захрипела, затарахтела. Михаил Антонович попробовал подняться с кресла, но вторым толчком его сбило с ног. Падая, он ухватился за край радиоустановки, поволок за собой, что-то задребезжало, опрокидываясь и разбиваясь. Землетрясение. Штурман поднялся, окликнул в микрофон Ермакова. В ответ захрипело, заурчало, завыло. Дрогнули, перекосились стены. Взмахнув руками, штурман опять шлепнулся на пол. Проехался, пока не оперся спиной, а холодный металл пульта управления. Резкий протяжный свист перешел в могучее басовое гудение. Оборвался гулким ударом, И Михаил Антонович снова почувствовал, как пол стремительно уходит из-под ног. И тогда он понял. Понял и моментально покрылся ледяным потом ужаса. С тех пор, как планета лед при посадке глубоко зарылся реакторными кольцами в вязкую илистую почву, непрестанно сжимались и прогибались под его тысячетонной стальной массой упругие пласты пропитанного водой ила. Ил уступал микрон за микроном, сантиметр за сантиметром и, наконец, не выдержал. И сейчас громада Хилса тяжело проваливается в бездонную грязевую яму. Товарищи, вернувшись, напрасно будут искать его. Они обнаружат только черную, широкую проплешину на том месте, где стоял планетолет. Они погибнут, лишенные всего – воды, кислорода, питания. И самое главное. Средств сигнализации. Они не смогут вызвать помощь с Цалковского. Михаил Антонович вцепился в край пульта, порываясь встать. Планета лед сильно накренила. Он начал заваливаться на бок. Через несколько секунд Хьюз ляжет на борт. Может быть, даже перевернется вверх дюзами и зеркалом. Это смерть. Михаил Антонович наконец добрался до главного пульта, положил руки на рычаги вспыхнула радуга лампочек на приборах. И дрогнула трясина. Клыхнулись белесые джунгли. Тучи голубого пара рванулись из черной дыры в болоте, наполненной горячей жижей, окруженной ослепительным сиянием. В громовом гуле и вое, подобной огромному членистоногому, пятилапый хиус вынырнул из спящей трясины — повис на долю мгновения над болотом и взвился в черное небо, оставив за собой широкую, метров шестьдесят в диаметре, асфальтовую площадку, покрытую разбегающимися от центра извилистыми трещинами. «Мальчик, мальчик, Яхиус, слушаю вас. Яхиус, мальчик, мальчик, мальчик, Хиус слушает вас. Яхиус, слушаю вас. Перехожу на прием». Михаил Антонович подождал, послушал завывание эфира и выключил рацию. Не отвечают. Молчат уже пятые сутки. Что случилось? Почему нет сигнала для перехода на новый ракетодром? Неужели Хьюс в кромешной тьме стоит, упираясь всеми пятью колоннами в надежный каменистый грунт, припорошенный черным песком? Хьюс. Дивная машина. Только Хиус с его удивительной простотой управления, великолепной устойчивостью в полете, с его могучими двигателями мог совершить этот подвиг, перемахнуть через скалы и сесть замечательно, точно, не разбиться, несмотря на буйные вихри, несмотря на то, что вел его хотя и опытный, но растерявшийся и напуганный пилот. Недаром прошли бессонные ночи Краюхина, Привалова, десятков и сотен людей, вложивших все свое умение, весь свой громадный опыт, всю душу мечтателей и творцов в создание фотонной ракеты. Хиус победил там, где любая другая ракета была бы обречена на гибель и валялась бы сейчас разбитая, изувеченная грудой стального лома. А Хиус стоит в кромешной тьме целый и невредимый, если не считать нескольких незначительных приборов и одного комплекта радиооборудования который разбил, очевидно, сам Михаил Антонович. Хьюс стоит. Но где?» Этого штурман не знает. «Впрочем, это неважно. Он часами и сутками просиживает над рацией, вызывая мальчика. Он ждет сигнала для перехода на новый ракетодром. Но сигнала нет. Что, если его так и не будет?» Михаил Антонович встает и принимается шагать по рубке бессознательно поправляя постоянно сползающие бинты на изрезанных руках. «Если связь не будет налажена, мальчик пойдет к месту прежней посадки. Они будут искать Хьюз. Они не найдут его на болоте. У них мало воды. Так почему же они не дают сигнала? Или сигнал был?» Михаил Антонович напрягал мозг, стараясь осилить предательскую слабость. Спокойно, спокойно же, черт возьми, из всякого положения есть, по крайней мере, два выхода, как говаривает и Дауги. Планета лед и невредим. Значит, Михаилу Антоновичу ничего не грозит. Впрочем, не в это дело. Идти на болото? Оставить там знак? Чушь. Десятки километров труднейшей дороги. Хиус без присмотра. И где оно, это болото? Куда идти? Он хлопнул себя полбок. Как же можно было забыть? «Обе ракеты в 20.00 любого дня по времени Хиуса!» Так сказал Ермаков. Михаил Антонович спустился в нижний кессон и, распахнув люк, ступил во тьму полную вязкого ветра. Особенно трудно было спустить вниз сигнальные ракеты. «Нужны обе, обязательно обе!» «Одну Ермаков может не заметить». Так он тогда сказал. Михаил Антонович оттащил ракеты метров на сто от Хьюса, надрываясь, шатаясь в волок их под тугим ветром, и установил. Сверил по часам и включил стартовые механизмы. Для безопасности следовало подняться в Хьюс, но он не мог найти трап. Гибкую лесенку отнесло ветром куда-то в сторону. Михаил Антонович, теряя сознание, залег за толстой реакторной колонной. Он не видел и не слышал, как сигнальные ракеты одна за другой белыми молниями рванулись в небо, и там, высоко за тучами, распались в ослепительные огненные шары. Вернувшись, наконец, в лед, штурман с трудом заставил себя сбросить спецкостюм, дотащился до своей каюты и упал на койку. Он пролежал в полузабытии несколько часов, затем равнодушно выпил кружку холодного бульона, поднялся в рубку — и только там заметил, что его ручные часы отстают от большого хронометра безупречного инструмента, работающего на диссоциации металлических молекул на 12 минут. Он выпустил сигнальные ракеты на 12 минут позже установленного срока. Ермаков мог заметить и мог не заметить вспышки, но у штурмана уже не было сил размышлять о возможных последствиях своей ошибки, Теперь оставалось одно — ждать. Михаил Антонович вскочил на ноги. «Надо быть ослом. Нет, надо быть смерть перепуганным человеком, чтобы упустить из виду другую возможность, простейшую. Ведь можно включить локаторы. Рано или поздно Ермаков запеленгует их и найдет планетолёт. Очень просто. Он поспешно склонился над пультом управления противометеоритного устройства». Он даже запел что-то легкомысленное, когда засветились серым светом круглые краны. С тех пор прошло четверо суток. «Мальчик, мальчик, я Хиус. Берите мои пеленги. Длина волны...» «Нет, я не Хиус, я не и Я очень, очень устал. Я просто безмерно усталый человек, который не может заснуть, потому что ждет. Ждет седьмые сутки и спит в наушниках». «Точнее, не спит, а дремлет. Седьмые сутки. Восьмые сутки. Я Хиус. Я Хиус. Мальчик, отвечайте. Слушаю вас. Берите мои пеленги». Атмосфера Венеры капризна. Она не всегда пропускает радиоимпульсы локатора. Терпение, терпение. «Я Хиус. Я Хиус. Берите мои пеленги на волне». А что подумали на Циолковском, если заметили ракеты? Наверное, ходят в трауре. Махов готовит спасательные грузовики с автоматическим управлением. Краюхин, постаревший угрюмый, сидит в своем кабинете. Погибла его мечта. Вся цель его жизни. Погиб Хьюз. Но нет, только не Хьюз. Чудная, дивная машина. Слушаю вас, мальчик, мальчик. «Мальчик!» Шли дни за днями. Мальчик не приходил, не откликался. Значит, беда. Значит, напрасно он ждет, мучается. Нет, он обязан ждать. Они не могут не вернуться. «Мальчик, я Хиус. Слушаю вас. Я Хиус». «Берите мои пеленги!» На девятой сутки он проверил локатор. Проверил комплект питания в спецкостюме, взял автомат и спустился вниз на твердую каменистую почву под Хиусом. По небу мчались багровые тучи. Песок здесь был рыжий и мелкий. Ветер гнал его, гудел в наушниках, шевелил в заросли сухих растений в шагах в двухстах от планеты лета. Это были те самые деревья с плоскими кронами. Многие из них казались обожженными, хотя и находились от Хилса более чем в полукилометре. Михаил Антонович огляделся по сторонам, поправил нашей автомат, погладил шершавую, залепленную сохшейся грязью поверхность одной из могучих лап и шагнул вперед, к зарослям. Он не мог более ждать. Друзья погибли. Это ясно. Но он не уйдет отсюда, не уведет Хьюз до тех пор, пока не найдет их тел. Выйдя в обгоревшую рощу, он почти сразу наткнулся на трех человек. Один, огромный, полз, извиваясь, как червяк, цепляясь за неровности почву, и тащил на себе второго, обмотанного грязными тряпками, неподвижного, беспомощного и обмякшего. Третий полз вслед за ними. Вокруг поясницы его была затянута ременная петля. Конец ремня тянулся к переднему. Они ползли прямо на застывшего штурмана. И Михаил Антонович, неожиданно потерявший голос, задыхаясь от ужаса и радости, увидел, как тот, что ужом полз впереди, с размаху ударился головой в серебристом шлеме о ствол дерева, застонал и пополз в обход. Дальше упорно, яростно. Михаил Антонович, наконец, закричал и бросился к ним. Тогда передний с удивительной быстротой поднялся на колени. В руках его взметнулся автомат. — Кто? — Прохрипел он, слепо водя дулом по воздуху. «Алексей — Алексей! — закричал Михаил Антонович и упал рядом на колени, прижался, заплакал тяжелыми, злыми и радостными слезами. Под его башмаком... Вдавленный в пыль зашуршал лист бумаги, когда-то белый, теперь заляпанный желтой грязью, мятый с рваными лохматыми краями. Но на нем еще можно было различить и черную лепешку Галконды, и кольцо болота, и маленький красный кружок юго-восточнее грязевого кратера. Если бы Михаил Антонович знал собственные координаты, он бы сразу увидел, что «Хиус» стоит в этом кружке. Анатолий Борисович Ермаков, командир лучшего в мире планетолета, ошибался редко. Он и здесь ошибся только на несколько километров. Когда Быков кончил свой рассказ, Михаил Антонович заплакал. «Товарищи, родные вы мои, Богдан, Ермаков... Крупные быстрые капельки бежали по его толстым добрым щекам, застревали в многодневной щетине. — Не надо плакать, — с трудом проговорил Юрковский. Он лежал в кресле рядом с матово-белым закрытым цилиндром, где дремал, плавая в целебном растворе, измученный перевязками и уколами голый Иоганныч. Глотая слезы, Михаил Антонович переводил глаза с выпуклой крышки цилиндра на лицо Юрковского, черная, как уголь, и на лицо Быкова, почти целиком закрытая темными очками консервами. «Не плачь, Михаил», — повторил Юрковский. «Лучше еще раз настройся на Голконду». Алексей Петрович Быков снял очки, когда тонко и настойчивое. «Тут...» Тут, тут наполнила рубку. Маяки, прошептал он, жмурясь. Наши маяки. Тут, тут, тут. Мог бы ты, Михаил, идти по этим пелингам? шептал Юрковский. Острая ликующая гордость сверкала в его провалившихся глазах. Ну конечно! Ну, конечно же, толстый штурман тер щеки, а слезы все такие же крупные и обильные падали на пульт управления. Да не то, что я, любой новичок сможет. Да надень ты очки, Алексей! — страдающим голосом закричал он вдруг. — Опять ослепнуть хочешь? Тут, тут, тут неслось в пространстве. Над уходящими в бездну пустынями, болотами, над багровыми тучами, над разбитыми кораблями над изувеченным мальчиком, над безвестной могилой Богдана, над вечно грохочущим жерлом Галконды. До Циолковского осталось полторы тысячи километров, — сказал Михаил Антонович, и полез, наконец, за платком. «Не смей плакать, Михаил», — шептал Юрковский. «Дело сделано. Мы не могли сделать больше». Но дорога теперь открыта, а мы вернулись. Быков, я и Гриша. Быков снова надел очки. Тут, тут, тут пели далекие маяки, плакали, ликовали, звали.